двадцать четыре роман в аудиторию она так и не вернулась Прозвенел звонок блондинка имя которой я забыл сразу как только услышал продолжала что то трещать мне в ухо меня откровенно раздражала ее болтовня фиолетовые ногти и запах дешевых духов напоминавших туалетный освежитель да и сама она вела себя дешево потому что всем видом показывала что готова абсолютно на все что ей предложат Я вслушивался в тихие голоса Настиных подружек-ботаничек, которые, удивленно переглядываясь и пожимая плечами, собирали ее вещи. В общем, шуме было не разобрать ни слова, но, похоже, девчонки тоже не знали, почему Ежова так и не вернулась обратно на пару. «Можно тебя?» — раздалось у меня за спиной. Я обворожительно улыбнулся соседке, встал и повернулся. «Привет, Лида!» Девушка пропустила вперед свою свиту, подождала, когда они спустятся. Затем бросила раздраженный взгляд на Рогову и посмотрела на меня. «Можно тебя на пару слов?» Она сделала шаг назад. «Что-то важное?» Я снова накинул капюшон и зевнул. «Мы можем отойти?» «Ну, не знаю». Я покосился на блондинку. Та, покусывая обильно накрашенные губы, делала вид, что не слушает нас. «Это будет не совсем правильно по отношению к моей девушке». «Кому?» — брови Лиды удивленно взметнулись вверх. «К моей девушке», — я кивнул на блондинку. Вспомнить ее имя мне не удалось. «Ты обалдел?» — зашипела Лида, наклоняясь ко мне. «Только глухой не слышал, что ты с...» Она брезгливо поморщилась. «С ней только что познакомился». «Да, и что?» Я повернулся и подмигнул взволнованной соседке. «Может, у нас любовь с первого взгляда?» «Оставь свои шуточки, Гай. Давай поговорим серьезно. Нетерпеливо притопнула Лида ногой. «Слушай, Лидочка...» — мне начинало надоедать ее нытьё. «Не думаю, что моей девушке будет приятно, что мы с тобой уединяемся. Говори здесь и сейчас. У нас с ней нет друг от друга секретов». «Издеваешься?» Выдохнула она, сжимая тоненькие пальчики в кулачки. «Нет», — усмехнулся я. Она встала на цыпочки и сказала мне прямо в ухо. «Ты решил опуститься до низкосортных потаскух? Это все мне назло?» «Но-но», — я поднял вверх руку. «Попрошу без оскорблений», — наклонился к ней. «Нравится тебе или нет, но я встречаюсь с тем, с кем хочу». выпрямился и наградил ее лучшей из своих фальшивых улыбок. На этот раз все серьезно, Лид. Это та женщина, которую я всегда искал. Клоун! Лицо девушки искривилось от ярости. Даже пяти минут не можешь быть серьезным и еще хочешь меня убедить, что у тебя могут быть серьезные отношения? Пойдем, красавица. Я приобнял блондинку за талию и притянул к себе. Девчонка ойкнула. и с опаской покосилась на Лиду. Я же, чтобы уверить бывшую пассию в своих серьезных намерениях в отношении блондинки, с проворством опытного дайвера нырнул глазами в обширное декольте роговой. «Так что, прости, Ледок, но такова судьба», расплылся в улыбке. «Сердцу не прикажешь». Лида сорвалась с места и, звонко цокая каблучками, выбежала за дверь. Кто-то из ЕЕ подруг многозначительно хмыкнул. «А нет». Я обернулся и увидел, что это была все та же очкастая задавака с бубликом на макушке, одна из подруг Насти. «Какие-то проблемы, детка?» — прищурился я. Но она не удостоила меня ответом и поспешила к выходу. «Если уж быть под лицом, то для всех сразу. Обожаю бесить и раздражать». «Ну что?» — облизнул я губы, прижимая рогову еще плотнее. «Не против повеселиться сегодня со мной?» «Рома!» Она так по-детски закатила глаза, что я чуть не заплакала от умиления. «Ты это специально сказал, чтобы своей девушке насолить?» «Кто я?» — отпустил ее и вздохнул. «Ты меня обижаешь, красавица. Я к тебе со всей душой». «Прости, просто я подумала...» — Рогова надула губки. Все так быстро?» «Думаешь, я с тобой не... искренен?» — улыбнулся, заставив ее покраснеть. «Мне вообще-то не каждый день так башню срывает, как сегодня, когда я увидел тебя». «Ну...» — она убрала давно нуждающиеся в мытье осветленные пряди за уши. «Мы с тобой и раньше виделись, просто ты меня не замечал». Все, мой мозг начинал вскипать от этой пергидрольной Барби и ее ужимок. «Вот и нужно скорее наверстать упущенное. Посидим с тобой вечером где-нибудь?» Сделал над собой усилие и взял ее за руку. поднёс ее ладонь к своему лицу и осторожно коснулся губами. «Только я и ты. Потанцуем, прокатимся, все, что захочешь». «Хорошо». Ее смущение выглядело пугающе, но убеждало, что я иду верной дорогой. «Очень рад». Отпустил руку и поспешил на выход. «Рома». «Да». Я обернулся. «Ты не взял номер моего телефона». Она обиженно хлопала ресницами. Идиот, так торопился свалить, что чуть все не испортил. Конечно. Она продиктовала цифры, я записал, и вдруг задумался, а как ее имя-то? Мила, подсказала блондинка, хихикая. Думала, я мог забыть? подмигнул я ей. До вечера, Мила. Развернулся и с облегчением сбросил с лица дунжуанскую маску. Мне не терпелось убежать отсюда ко всем чертям. Во что же я вляпался, а? Настя. «Я бы не позволила выселить тебя из общежития», сказала Ольга, устраиваясь за столиком в кафе. «Мы классно поработали все вместе, рассовывая по почтовым ящикам листовки, и теперь решили погреться в уютном местечке». «Да не собирались они меня выселять», успокоила я подругу. «Просто позвонили и напомнили, что нужно внести оплату». Повесила плащ на крючок, села на диванчик и подвинулась к окну, чтобы Женя тоже мог приземлиться рядом. Марина и Антон сели напротив нас. Я совершенно забыла, что должна была заплатить за проживание в общаге. Всегда это делала мама, квитанции приходили ей, поэтому... Я осеклась, в горле встал тугой ком. Мама. Пять с половиной месяцев. Очень много, чтобы продолжать мечтать о ее выздоровлении. Надежды почти нет. «А мы все еще верим, ждем чего-то. Ну, пожалуйста, и ты там наверху, если ты существуешь, отзовись. Подай знак, что чудеса бывают. Мне это очень нужно, пока я не отчаялась окончательно». «Как там поживает черная метка?» — спросила Оля. Официантка поставила перед нами большой глиняный чайник и маленькие чашки. В воздухе раздался аромат свежезаваренных трав, выпечки и шоколада. Я потёрла замерзшие ладони друг от друга и уставилась в собственное отражение в стекле окна, за которым уже сгущались вечерние сумерки. «Да какая-то мелочь, я иногда просматриваю». Антон развалился на диванчике напротив. «Там есть что-то вроде почты, куда народ кидает сообщения с просьбами и жалобами». «Время от времени что-то всплывает в новостях на главной странице сайта, но такая чепуха, что вряд ли метка станет заниматься подобными глупостями. Короче, ничего глобального». «Вот и хорошо», — решив, что парень сел к ней слишком близко, Марина немного отодвинулась. «Не будет происшествий, жалоб, и им придется распустить свой дурацкий карательный совет». «А мне нравилась эта идея», — Исаев снял и тщательно протер салфеткой очки. Подошедшая официантка поставила на стол салаты, выпечку, пирожные и смущенно улыбнулась Жене. Парень даже не заметил, а Оля, когда девушка ушла, даже присвистнула. «Ты чего?» — спросил он, водрузив очки обратно на нос. «Да ничего». «Что?» «Тебе бы подкачаться еще немного, Исаев, и от тебя будет совсем глаз не отвести», — хохотнула Олька. «Хочешь сказать, что у меня фигура не та?» — смутился Женя. «Ну...» — подруга отхлебнула горячего чаю. «Не совсем, но...» «По-твоему, вся красота только в мышцах?» — не унимался он. «И в их количестве», — пошутила Марина. «Знаешь, я записалась на бокс?» — попробовала оправдаться Еремеева. «Хожу в зал, и там все парни такие красивые, не качки квадратные, а именно такие сочные, крепкие». «Вообще-то у меня есть теория на этот счет, начал Женя, покраснев. «О, у этого парня на все случаи жизни есть теория», — засмеялся Антон. Друзья хохотали, подкалывали друг друга, отпускали шуточки, отстаивали свое мнение. А я немного зависла, засмотрелась на дальний столик в углу, где мы не так давно сидели с Ромой. То же самое кафе, те же самые ароматы в воздухе, та же атмосфера. Только затем тем столиком пусто. И на моей душе тоже. И настроение еще хуже, чем до нашего знакомства. «Мой парень невыдуманный», — Оля набросилась с ложкой на Исаева. «Да, есть оговорка, он еще не мой парень, но он настоящий, он существует». «Да-да-да», — да", голосом вождя народов подтвердила Марина. «Иди ты», — отмахнулась Еремеева. «Скажи, скажи им, Насть. Я словно очнулась ото сна. «Что?» — переспросила. «Какой парень?» «И это туда же!» — обиделась Олька, отворачиваясь. Откусила большой кусок пирожного и промычала. «Он придёт меня встречать, вот и видите!» «Твой выдуманный парень придёт тебя встретить?» — рассмеялся Женька. «Отстань!» Все расхохотались, а я не смогла. Замерла, беззвучно глотая воздух и глядя на вошедшую в кафе парочку. Мое дыхание оборвалось при виде Гаевского, который заботливо помог Роговой снять куртку и усадил за тот самый столик в углу. Он галантно отодвинул ей стул и подозвал официантку. Сам даже раздеваться не стал. Папижонский взмахом руки и парой жестов дал указания и плюхнулся на диванчик напротив спутницы. В груди зажгло от ревности. Больше всего мне хотелось испариться или стать невидимой. Но кто-то из моих друзей вдруг громко рассмеялся, и Гай инстинктивно повернулся на шум. Ничего не изменилось в его лице. Он коротко кивнул мне в знак приветствия и отвернулся к даме. Блондинка трещала о чем-то безумолку, активно размахивая руками, а Рома молча кивал ей, развалившись на диване. Надежды, что никто из наших не заметит прихода Гаевского, растаяли быстро. «Гляди, твой принц припёрся!» — шепнула Оля. Да так громко, что и Антон, и Женя, и Маринка, как по команде, дружно обернулись назад. «Кто?» — не своим голосом спросила я. Мне не удалось сыграть удивление. Застывший взгляд, направленный в сторону этой парочки, слишком явно все это время выдавал мой интерес.